122. Март 3. -е. Магниты разбросаны всюду, и некоторые совершенно определенные, заложенные в них целью. они действуют постоянно, на намагничивая сознание окружающих, иногда на огромные расстояния. В момент напряжения сроков их мощь возрастает соответственно. Когда наступит конечный срок... Они вспыхнут энергиями напряжения необычайного, трансмутируя энергии сознания на волнах света. Не пропадает ничто, ни одно психическое зерно, заложенное до времени к срокам в сужденных местах. Вспыхнут не своими огнями, как вспыхивают электрические лампочки, когда вдруг начинают действовать остановившиеся на время динамо центральной станции. Так даже слово одно, сказанное на чуткой ухо, несет в себе урочную весть.